Глава 18 «Нет, мне не померещилось, и я не схожу с ума. Я и впрямь кого-то видела здесь, кого-то, кто узнал меня, но не захотел быть узнанным сам, и кто был достаточно проворным, чтобы сбежать, едва я отвернулась. Как сумел бы сделать Ильицкий?» Не знаю, зачем я поторопилась пересечь кладбище. Не иначе, как рассчитывала догнать его и задержать в своих ботиках на узком каблуке среди кюлем и турнюром на юбке. Разумеется, не догнала. Даже следов его не увидела, будто мужчина растворился в ливне. Когда я возвращалась с кладбища, вид мой, наверное, был страшен. Зонт унес ветер, шляпка съезжала на бок, сколько я не поправляла ее. Мокрые волосы липли к не менее мокрому лицу». А юбке, до колен перепачканной свежей грязью, думать не хотелось. Однако внешний мой вид не шел ни в какое сравнение с тем, что творилось у меня на душе. Сил, чтобы отгонять дурные мысли, у меня уже не оставалось. Невозможно больше мучиться неизвестностью. Сегодня же вечером обо всем поговорю с мужем. Но до вечера еще нужно было дожить. «Боже, что случилось? Вы упали?» Та же дама, который четверть часа назад отчитывал будто генерал Хаткевич, теперь торопилась поддержать меня под руку. Странно, что она не ушла до сих пор. Да, подскользнулась. Я не стала отпираться и совсем как она недавно заверила. «Не беспокойтесь, прошу вас, со мной все хорошо». Впрочем, делала вид, что все хорошо, я столь же неважна. «Вы знали ее?» – спросила тогда женщина. «Ксению Тарасовну, я случайно увидела, что вы подходили к ее могиле». Мое любопытство, которое когда-нибудь доведет меня до настоящей беды, тотчас проснулась. Я едва удержала себя от вопроса, не видела ли она там мужчину прежде, но удержалась. Откуда-то пришло четкое понимание, что мне следует оставить это дело. Хватит, ведь там, на кладбище, я вполне серьезно размышляла сейчас. Благо ли для меня, что Ксения и ее ребенок мертвы? Страшные мысли. Я представить не могла еще вчера, что стану, когда-нибудь задаваться имя. И как я смею заниматься расследованием убийства этой женщины с такими мыслями? Нет, хватит. Не знала. Я оказалась здесь случайно, — ответила я все-таки на вопрос. И я не знала, — вздохнула женщина. Но с генералом вы знакомы ведь, так? Знакома. Женщина передернула плечами, будто ей холодно. Впрочем, очевидно, что ей было холодно. Шляпка не спасала ни от дождя, ни от ветра, а короткий жакет давно вымок насквозь. «Позвольте все ж подвести вас домой», — еще раз предложила я, уже не преследуя иных целей, кроме желания помочь. «Вы наверняка простудитесь, если тотчас не окажетесь в тепле. Мне это совершенно не трудно, уверяю». Дама глянулась на экипаж Фустова и несмело улыбнулась мне. «Пожалуй, но только ежели вы задержитесь у меня, чтобы обсушить платье. Вы сами вымокли до нитки». «Я охотно согласилась». «Гришенька! Миша! Павлик! Я вернулась, мальчики!» Из-за шторы, отделяющей часть дома, живо показались три обрадованные мордашки. Увидев меня, однако, дети оробели. «У нас гости, мальчики!» – наставительно сказала их мать. «Не прячьтесь, а выйдите к нам и поприветствуйте Лидию Гавриловну, как полагается!» Старшему из них было около семи, а младшему, кажется, и двух не исполнилось. Братья держали его за руки, не давая упасть. Однако старшие изобразили учтивый поклон, неслаженно поздоровавшись. Бонжур, мадам!» Чем невероятно меня растрогали. «Хорошо, мальчики, ступайте к себе и оденьтесь к ужину. Скоро вернется папа, и мы сядем к столу». Женщина назвалась Зинаидой Тучиной, С мужем и тремя сыновьями они ютились в хилом облупившемся домишке, затерявшемся межскверными питейными заведениями в самом конце Лиговского проспекта. Зинаида работала, помогала модистке, но шила по обыкновению дома, ибо не с кем было оставлять детей. Речь ее и манеры были удивительно хороши, что с головой его давало воспитание, не подходящее ни для горничной, ни для модистки. «Я уже не знал, что и думать». «Вы годы все на руках шили?» – щебетал меж тем Зинаида, снова перейдя на русский. «Маялась так, сил нет. А на прошлые именины мне Коленька машинку подарил, немецкую». В глазах ее мелькнула гордость. Впрочем, ненадолго. Она быстро стушевалась. «Подержанную, конечно, не без этого, но уж не нарадуясь на нее помощницу свою. Коленька – это мой супруг Николай Николаевич. Он военный». Бывший. До офицера дослужился, хотя в армию поступал простым солдатом, а после Балкан уволился. Коленька нынче библиотеку заведует. Здесь недалеко, на углу Лиговки и Курской. Стянув промокший жилет, она привычно, не задумываясь, повязала хрустящий от крахмала фартук, чтобы тотчас начать хлопотать у печки. Кухня здесь ничем не была отделена от гостиной». А я не знала, куда себя деть, настолько неловко чувствовал себя в этом доме. Нет, на комнату любовницы-извозчика Харитонова он не был похож ничуть. Чистый пол, вязаные крючком ажурные занавески, аромат свежей выпечки. В клетке у окна весело щебетал кнарейка. Здесь было тепло и очень уютно, даже несмотря на то, что света явно не хватало. Однако во всем, в полах и стенах истлеющей доски, штопаны перештопанные обивки мебели – В половица у двери, чувствую, что тучины живут в крайней бедности. Я никогда не бывала в таких домах. Знала, конечно, что они существуют. Да что там, в Петербурге таких домов большинство. А Саньки с дворцового моста сей дом и вовсе показался бахарумами. Уж сколько я читала о бедняках. Уж сколько внимательно слушала рассуждения о них мужа или дядюшке. Сама порой бралась бореть с присущей мне горячностью о том, что есть благо для этих людей». И как странно было осознать сейчас, что я ни разу за все свои двадцать лет не переступала порога домов простых людей. Людей, которых, на минуточку, абсолютное большинство в государстве, где я живу. Меня так поразила эта мысль, что я рассеянно опустилась на первый же попавшийся стул, хотя приглашения так и не дождалась. Впрочем, Зинаида тотчас похватилась. Ох, я ведь совсем забыла, как принимать гостей. Садитесь, Лидия Гавриловна, сюда, поближе к печке. Она принялась суетливо передвигать стулья. Сейчас дров подброшу, одежка за полчаса высохнет. И впрямь жар от печи уже через минуту заставил меня забыть, что на улице холод и слякоть. Даже юбку мою общими усилиями удалось привести в почти приличный вет. Я согрелась, разомлела, а разговор между нами тек сам собою, просто неспешно. «У нас в доме редко кто бывает», — призналась Зинаида, все еще смущаясь. «Разве что приятели Коленьки заглянут. Но те совсем простые люди, да Коленька и не любят, чтобы я их встречала и угощала, как полагается, всегда меня отсылает. А у меня так вовсе не ладится с гостями», — признался я в свою очередь. «Да уж, тот позорный званый ужин, с которого сбежали все, включая Кошкина, еще долго будет будорожить мою память». Зинаида, впрочем, искренне удивилась. Да что вы, не подумала бы никогда. А я, знаете ли, в прошлые годы, пока не замужняя была, прекрасно с тем справлялась. Больше, конечно, маменька гостей принимала, но ежели ко мне приезжали подруги, то хозяйничала всегда я. Такой маменька самопорядок завела. Моя маменька умерла, когда я была совсем кружкой, так что развела я руками. Ох, мне так жаль, расчувствовалась Зинаида и ласково погладила меня по плечу. Родители не вечные, как не горько это признавать. Моя маменька тоже умерла. Давно. Но, к счастью, успел всему научить. И вести хозяйство, и принимать гостей, и разговаривать как надо, и поведению. Она вдруг улыбнулась почти что весело. Вот разве что готовить не выучила. Сию науку мне пришлось познавать самой. Нужды не было учить. Мои родители из несколько иного сословий нежели муж. Я о том начала уж догадываться, и без ее слов. А когда Зинаида натянула на плечо платок, в который куталась, сердце мое пропустило удар, поскольку я поняла, на кого она так неуловимо похожа. «Жаль, дочки у меня нет, чтобы и я могла научить ее», не зная моих мыслей, посетовала Зинаида. Она устроила в печи котелок с ароматным варевом, закрыла заслонку и присела ко мне. Спросила вдруг, «У вас есть дети, Лидия Гавриловна?» «Странно». Вопрос был обыкновенным для замужней женщины. Мне и раньше задавали его не раз, однако болезненный укол я почувствовал впервые. Еще в начале супружеской жизни у нас с Женей состоялся разговор, ужасно меня смутивший, но любопытный, открывший мне глаза на многое. Муж настаивал, что я еще слишком молода. Оттого нам нужно повременить с детьми, благо в наш век способов избежать материнства имеется достаточно. И я с ним согласилась, искренне думала, Женя так заботится обо мне, видя, что я не очень-то лажу с детьми, а сейчас вдруг осознала, что, возможно, ему просто не нужен второй ребенок. Я не хотела об этом думать, запрещала себе, но мысли лезли сами. Не знаю, удалось ли мне скрыть их от Зинаиды. Нет, пока нет. Я всего полгода замужем. Я попыталась беззаботно улыбнуться. Та понимающе кивнула и снова погладила мои руки. — заметила наставительно. — Мой вам совет, Лидия, не тяните. Дети — это единственное счастье в жизни женщины. Я снова чувствовала себя столь уставшей, что не было сил возражать ей ни мысленно, ни тем более на словах. — Может быть, и так, — отозвалась я вяло. — Разумеется, так, — воспряла она духом и принялась убеждать еще горячее. Ей-богу, ежели бы не мои мальчики, я бы давно сошла с ума. Они — это все, ради чего я живу, ради чего не опустила рук». Я искренне удивилась. «А как же ваш муж? Разве вы несчастны в браке?» Мне казалось. «Ах, счастлива! Разумеется, счастлива! Я не о том». Зинаида, кажется, пожалела сказанным. «Я очень счастлива, ибо безмерно люблю и уважаю мужа. Разве могу я притом быть несчастливой?» Столь вопросительно она смотрела мне в глаза, будто спрашивала, имеет ли она право при том быть несчастливой. «Я не о муже не думайте», — продолжила Зинаида. «Я об этом...» — она раздраженно одернула фартук. «И об этом...» — обвела рукой скудно обставленную комнату. «Я люблю мужа, ценю и уважаю, но... до да чего ж сложно мне мириться со всем этим? И отец, он не простит никогда». «И не примет. Никогда больше не назовет меня дочерью, а моих мальчиков — внуками. Это меня гложет. Только это...» «Генерал Хаткевич ваш отец?» — чуть слышно спросила я, хотя ответ уже знала. Зинаида кивнула, не в силах произнести хоть слово. Боязливо взглянул на меня разок, а после спрятала лицо в ладони и отвернулась к печи. «Наверное, полагая, что я стану ее осуждать». «Непутевая девка!» «Распутница, сбежавшая с мужчиной и тем погубившая мать». Так говорили о Зинаиде за глаза. Да я и сама представляла старшую дочку генерала вульгарной, очень похожей на ту, разодетую в пурпурное и благоухающую едкими духами незнакомку на пороге моего дома. Думала, она сейчас с любовником путешествует по Европе в свое удовольствие. От неловкого молчания нас избавили шаги в синях. Кто-то вошел в дом и старательно вытирал ноги о половик. «Это Коленька». опомнилась Зинаида и принялась торопливо утирать фартуком мокрые глаза. «Лидия, прошу, не говорите ему, ничего не говорите о том, что мы встретились на кладбище». Она, а вслед за нею и я торопливо поднялись, когда дверь отворилась.